Глава пятая. Связь с этой девушкой возбудила в Юджине почти неудержимый интерес к женщинам. Большинство мужчин втайне гордятся своими любовными успехами, и всякое доказательство умения покорить женщину, увлечь и удержать ее, рождает в них уверенность и смелость. который порой не хватает тем, кто не избалован подобными победами. Для Юджина это была первая победа такого рода, и она доставила ему огромное удовлетворение. Он чувствовал больше уверенности в себе и совсем не испытывал стыда. Что знали, размышлял он. Глупые мальчики в Александрии о той жизни, какой он ведет здесь. Он Юджин живет в Чикаго. Это совершенно иной мир. Он стал мужчиной, человеком независимым, с о с т а н о в и в ш е й с я индивидуальностью, представляющей интерес для других. Маргарет Дав говорила ему много лесного о его особе. Она восхищалась его внешностью, манерами, его вкусом. Он испытал, что значит обладать женщиной. Все это вскружило голову Юджину, и даже то, что ему так б е ц е р е м о н н о была дана отставка, не произвело на него никакого впечатления, ведь он был готов ее принять. Теперь он стал тяготиться своей работы. Так как 10 долларов в неделю не могли удовлетворить уважающего себя молодого человека, особенно если он задался целью при первой же возможности вступить в новую связь вроде только что оборвавшейся, Юджин решил искать место получше. И вот однажды женщина, которую он доставлял белье на о р а н а в е н ю остановила его вопросом. Сколько вы вощики получаете в неделю? Я получаю десять долларов, сказал г Юджин. Но некоторые, возможно, зарабатывают больше. Из вас вышел бы хороший инкассатор, продолжала она. Это была рослая женщина с виду простая, но проницательная и прямая. Хотели бы вы перейти на такую работу? ю д ж е н у давно опротивило развозить белье. Рабочий день был убийственно длинный. В субботу, например, он кончал в час ночи. Еще бы не хотеть, воскликнул он. Я не знаю, что это за должность, но в моей т е п е р е ш н е й веселого мало. Мой муж служит управляющим в компании дешевая мебель. продолжала женщина. Там нужны хорошие инкассаторы, а сейчас у них, кажется, есть вакантное место. Хотите, я поговорю с ним. й о д ж и н обрадовался и поблагодарил ее. Вот уж действительно, как с неба свалилось. Ему очень хотелось узнать, сколько получает такой инкассатор, но он решил, что спрашивать неудобно. Однако женщина, по-видимому, угадала его мысли. Если он вас возьмет, вы будете, вероятно, получать для начала долларов четырнадцать, сказала она. ю д ж е н был в восторге. Вот это действительно шаг вперед. На четыре доллара больше. При таком жаловании он мог бы одеться и иметь свободные деньги. Он мог бы учиться живописи. Его мечты росли и множились. Да, можно пробить себе дорогу, стоит только захотеть. Добросовестность, с какой он обслуживал клиентов в прачечной, получила должную награду. А дальнейшие труды на новом поприще принесут ему, возможно, и больший успех, ведь он еще так молод. К тому времени он уже проработал в прачечной полгода, и вот полтора месяца спустя на его имя пришло письмо от мистера Агелри Мичли, управляющего компании дешевая мебель, с просьбой зайти к нему на дом в любой вечер после восьми. Меня порекомендовала вас моя жена, сообщил он в заключении. Юджин отправился по адресу в тот же день, и там его встретил и внимательно о глядел худощавый, подвижный, обходительный до с л а щ а в о с т и человек лет сорока, который задал ему множество вопросов относительно его родителей, работы, получаемого жалования и так далее. Наконец он сказал: "Мне нужен дельный молодой человек". Для солидного, честного и трудолюбивого работника у нас очень хорошее место. Моя жена хвалит вас, и я готов вас испробовать. Я могу предложить вам должность на 14 д о л л а р о в Зайдите ко мне в следующий понедельник. Юрген поблагодарил его. По совету мистера Мичли. Он решил за неделю предупредить управляющего прачечной о своем уходе. Он рассказал Маргарет о своих планах, и она, по-видимому, была рада за него. Управляющий расстался с ним не без сожаления, так как Юджин работал добросовестно. За неделю он помог ввести в дело нового человека взятого на его место, и в понедельник явился к мистру. Мичли. Последний радушно встретил Юджина, так как угадал в нем энергичного и способного работника. Он объяснил ему несложные обязанности инкассатора, которые заключались в том, чтобы взыскивать с клиентов текущие взносы за проданные им в рассрочку товары — часы, серебро, ковры и прочее, что составляло в среднем от 75 м с я т и и до 125 долларов в день. В таком деле как наше у служащих обычно берут залог, пояснил мистер Мичли. Но мы обходимся без этих новшеств. Мне кажется, я всегда отличу честного человека. К тому же у нас существует контроль, и если у человека дурные наклонности, с нами он не больно разживется. Юджин никогда особенно не задумывался над тем, что значит быть честным. Дома ему не отказывали в небольших карманных деньгах, а служа в газете, он достаточно зарабатывал на свои нужды. С другой стороны, в его кругу быть честным считалось чем-то обязательным, само собой разумеющимся. Кто не был честен? Попадал в тюрьму. Он отлично помнил один прискорбный случай в Александрии, когда его знакомого арестовали за то, что он забрался ночью в какой-то магазин. На Юджина это происшествие произвело огромное впечатление. В последствии он не мало думал об этих вопросах, но так ни до чего не додумался. Он знал, что от него могут любую минуту потребовать о т ч е т а в в сумме, предоставленной в его распоряжение, и был готов к этому. Его заработка, считал он, должно хватать на жизнь, тем более что ему не нужно никого содержать. Он в сущности легко скользил по поверхности жизни, и честность его оставалась не испытанной.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 Заводили его в незнакомые части города и сталкивали с незнакомыми до да то ли типами и характерами. Если работа в о з ч и к а необходимость ездить от дома к дому, действовала на него освежающе, то и новая его служба была в таком же роде. Он наблюдал с ц е н к и которые могли в будущем послужить ему прекрасным материалом для картин.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 и о т л и в а ю щ и е яркой желтизной склады лесных материалов. Вот где были настоящие краски, настоящая жизнь. Вот что следовало писать. И другой пейзаж, приземистые, и с х л ё с т а н н ы е дождем сиротливые коттеджи. Их серые унылые ряды на фоне голой прерии, И о д и н о к а я к о р я в а я